Глава 24. Ами в хорошем настроении, а мне грустно смотреть на то, что способен на один мешок сахара и мешок риса. Если бы Абдул был жив, Ами бы не пришлось работать. После переезда в Мумбаи мы планировали каждый месяц посылать бирват деньги, чтобы Кабир ушёл из гаража, где работал механиком, и стал фермером. Через несколько лет Ами с Кабиром могли бы тоже переехать в Мумбаи. Я смотрю на поле за домом, заросшее травой выше человеческого роста. Мы с Кабиром с радостью покосили бы эту траву и приручили бы эту землю. Но теперь это поле пропавшей мечты. Иногда мы с Абрау играем в прятки в траве и говорим с призраками двух братьев. Кроме этого поля, у меня есть лишь маленький двор между хижиной Ами и моей сгоревшей лочугой. И этот двор мой мир и моя тюрьма. Но сегодня после разговора со Смитой во мне сколыхнулось беспокойное томление. Сегодня мне захотелось, чтобы ветер унёс меня как семечко и زرнил в новую землю. Смита сказала, что после суда я могу начать с чистого листа, но даже если бы мне хватило низости бросить ами одну, куда бы я отправилась? Есть ли на свете место, где, видимо, его лица не будут плакать дети? Какой дурак возьмёт на работу такую, как я? Нет, мне негде жить, кроме как здесь. где моей жизни пришёл конец. Столько еды, говорит Амми. Благослови Аллах этого юношу. Может, сегодня приглашу на ужин Фудзию. Сердце сжимается от этих слов. Фудзия подруга детства Амми. В первые 4 месяца после нашей свадьбы, до пожара, когда стены нашего дома сотрясались от смеха, и взгляд Амми ласкал лица её сыновей, как крылья бабочки, Фудзия приходила каждый день, и они с Амми пили чай. Фудия была Абдулу и Кабиру как вторая мама, но ее настоящий сын запретил ей к нам приходить, испугавшись, что несчастье распространится и на его дом. Подарок господина Махана на Миг заставил Ами забыть, что для Бервада мы стали изгоями. Фудия не переступит порог проклятого дома. Лицо Ами темнеет от гнева, когда на вспоминает о своём одиночестве и о том, что застряла в этой хижине с ненавистной невесткой и внучкой, чьё сходство с сыном ранит взгляд, как терновый шип. Но она быстро приходит в себя. На больше достанется, утешает себя она. Фудзия ест как слон, всегда была обжорой. Она начинает планировать, что приготовить на ужин, потирает живот, точно еда уже у неё в желудке. Абру смотрит на неё с опаской, готовая убежать и укрыться в объятиях матери, если её начнут ругать. Амми обещает сварить ей рисовый пудинг, и так я узнаю, что господин Махан должно быть оставил ей и денег. Иначе как она купит молока? Вдруг Амми возьмёт Абру на рынок, и тогда я смогу спокойно заняться единственным, что приносит мне радость помечтать о моём Абдуле. Лишь в мечтах я могу хорошенько разглядеть его лицо. Я уже начала его забывать. Оно как лунный лик, поднявшийся высоко на небо. Я стыжусь своей короткой памяти, что за жена не помнит, как выглядит муж. Я хотела рассказать Митте, как мои обожжённые ноги привели меня к Абдулу. Если бы Рупал не заставил меня пройтись по горячим углям, если бы моя кровная родня не связала меня и не притащила бы на деревенскую площадь, я, может, и прислушалась бы к предостережениям Гавинда и не стала бы выходить замуж за человека другой веры. Страх перед Богом пересилил бы любовь к Абдулу. Не могут в женщине совмещаться два этих чувства: страх и любовь. Приходится выбирать одно. Но когда мои братья связали меня и потащили за собой как бессловесное животное, я поняла, я не скотина. Когда мои ноги зашипели и задымились, коснувшись раскаленных углей, и я уже готова была лишиться чувств, я сказала себе: я та, что прошлалась по горячим углям и выжила. Последующие 2 недели я просидела дома с Ратхой и Арвиндом. Гавин строго наказал Арвинду не выпускать меня из дома. Каждый день Ратха смазывала мои стопы мазью и оборачивала холодной тряпицей. Меня лихорадило. Однажды пришёл Рупал справиться обо мне, но Ратха выгнала его метлой. Я улыбнулась, когда она мне об этом рассказала. Недаром в детстве я прозвала её маленький тайфун. А потом Ратха помогла мне сбежать. Когда лихорадка наконец спала, и я снова начала говорить, я сказала ей правду. Если Гавинт заставит меня жениться на другом, я выпью крысиного яда и убью себя. Когда я впервые это сказала, Ратха заплакала. "Но «Ну почему, Диди?" воскликнула она. "Почему ты хочешь выйти за этого мусульманина? Он возьмёт себе ещё четырёх жён и будет у него 12 детей. Зачем тебе такая жизнь?" "Абдул возьмёт четырёх жён?" я рассмеялась. Он не такой, Радха. Он хочет, чтобы мы жили как современная пара. Глаза Радхи округлились, как блюдца. Шахрух Хан был её любимым актёром. Она с ума под ним сходила. Но Диди, наконец возразила она. О чём ты говоришь? Шахрух Хан и Гаури живут в Мумбаи, а мы торчим здесь в этой маленькой деревушке. Гавин-дада никогда не даст согласия на этот брак. Любовь или страх? В конце концов Любовь Ратхи ко мне пересилила страх, и она сделала всё, как я просила. Мы взяли деньги, которые Гавинт выдал нам на хозяйственные расходы, и купили Арвинду бутылку спиртного на день рождения, сказала Ратха. Прибереги до ужина, сказала она. Но он, разумеется, выпил всё ещё до полудня. А когда уснул с открытым ртом, она помогла мне надеть специальные сандалии, которые сделала для меня, проложив подошвы листьями и ватой. Вата липла к потрескавшимся стопам, густо намазанным мазью, но я даже не пикнула. Крадучись, как воры, мы вышли на улицу. Я в последний раз посмотрела на дом, построенный на деньги, которые я заработала своим потом, но времени, к сожалению, не было. Даже в специальных сандалиях ступать по земле было больно, как по горячим углям. Я так вспотела, что решила, что лихорадка вернулась. Мы не пошли коротким путём через деревню, а сразу вышли на главную дорогу. мимо проходили люди, останавливались и смотрели на нас в упор. Другие плевали на землю и поворачивались к нам спиной, но из-за приказа Рупала с нами никто не говорил и не спрашивал, куда мы шли. Может, они надеялись, что мы навсегда уходим из деревни. Нас нагнал фургон и притормозил. Незнакомый мужчина спросил, не подвезти ли нас, но мы не смотрели на него, шагали вперёд и боялись ответить. Мы шли, шли. Каждый шаг казался пыткой, и слёзы лились из глаз, когда я наступала на камни. Земля горела под ногами, но мне было всё равно. Скоро я перестала чувствовать своё тело и чувствовала лишь сердце. Оно стучало как табло, и через некоторое время все звуки исчезли, и остался лишь этот стук. Замолкли птицы на деревьях, исчезли проезжавшие мимо машины, даже голос Радки затих. Я слышала лишь песнь своего сердца. Сердце пело имя Абдулла. Оно напоминало мне, что с каждым шагом я приближаюсь к моменту, когда отдам своё сердце ему. Я долго шла на ногах ополённых дочерна. Когда стопы онемели, я уже была готова ползти на коленях. Мы дошли до Бирвада. На границе деревни Радха отказалась идти дальше. "Здесь мы расстанемся, Дидди", сказала она сквозь слёзы. Даже ради меня Радха не соглашалась зайти в мусульманскую деревню. Тут моё сердце перестало петь. Что я себе на воображала, что после свадьбы Радха будет приходить к нам в гости, что мы с Абдулом вернемся, попросим у Гавина прощения, тот поймет, что Абдул честный человек и благословит нас на совместную жизнь. Я представляла, как мы все сидим рядом, моя старая семья и новая в доме, построенном на мои деньги. Воображала, как Абдул будет дразнить мою сестренку, которая теперь стала и его сестренкой, и шутить над ней. Но я никогда не представляла себе такого. Никогда не думала, что Радха, моя Радха, моя сестричка, которую я растила как своё дитя, обратится в камень и будет вести себя как вежливая незнакомка. Любовь и страх. В тот момент они взялись за руки и слились в одно. "Сестра", сказала я. "Ты не пойдёшь со мной?" Она покачала головой. "Нет, дидди". В её глазах заблестели слёзы. В нашей деревне и так жизнь не сахар. сказала она. Но если кто-то узнает, что я была в этой деревне, она содрогнулась. Гавинд перережет мне глотку. Только теперь я понимаю, чем она рисковала, какой опасности я её подвергла. Я молча смотрела на неё, потом сложила ладони, как в храме, будто она была божеством. Миллионы жизней не хватит, чтобы отплатить тебе за помощь, сказала я. Она взяла мои сложенные ладони, опустила их и бросилась ко мне в объятия. Дидди, всхлипнула она. Дидди, будь осторожна. Да прибудет с тобой Господь. И только я подумала, как хорошо мне в её объятиях, так хорошо, что я могла бы стоять так вечно, она вырвалась из моих рук и побежала впрочь по дороге, по которой мы пришли. Я долго смотрела ей вслед. Радха, кричала я. Мне хотелось ещё раз увидеть её нежное лицо, но она не обернулась. Я провожала её взглядом, пока она не стала точкой на горизонте. меньше, чем камушки у моих ног. Я провожала её взглядом, пока она не исчезла в моём прошлом и не превратилась в драгоценное воспоминание. А потом я повернулась лицом к своему будущему, всё ещё сомневаясь, не совершаю ли ужасную ошибку. Я даже подумала, что если бы мои стопы не болели так сильно, я могла бы вернуться в деревню. Впереди послышался шум. Абдул бежал мне навстречу, выкрикивая моё имя. Он бежал зигзагами, раскинув руки широко, как гигантская птица огромные крылья. Широкая улыбка на его лице звала меня домой.